Планировка и убранство осуществлялись под надзором бабушки Аделии. Она умерла дома его рождения. Насколько я слышала, она — железная рука в бархатной перчатке, и воля у нее тверже кости пилки. А еще она была культурным человеком, что давало ей определенное моральное преимущество. Не то, что сейчас. Люди тогда думали, что культура делает вас лучше, верили, что она может возвысить. Ну, то есть женщины в это верили. Они еще не видели Гитлера в опере. Девичья фамилия Аделии была Монфор. Девушка из хорошей семьи, по крайней мере, по стандартам Канады, второе поколение англичан из Монреаля, породнившихся с французскими гугенотами. Когда-то Монфоры преуспевали, заработали на железных дорогах, но из-за рискованных спекуляций и собственной инерции уже катились по наклонной. Поэтому, когда время стало поджимать, а подходящий муж все не объявлялся, Аделия вышла замуж за деньги. Грубые деньги, пуговичные. Предполагалось, что она их рафинирует, как масло. Она не выходила замуж. Ее выдали, — объяснял Рини, раскатывая тесто для имбирного печенья. Обо всем договорились родные. Обычная практика в таких семьях, и кто решится утверждать — Что это лучше или хуже собственного выбора? Аделия Монфор выполнила свой долг, и ей еще повезло. Она засиделась в девках, ей, должно быть, стукнул двадцать три, а в те времена это было уж чересчур. У меня есть фотография деда и бабушки, сделанная вскоре после свадьбы, в серебряной рамке с цветами в юнка. Они сфотографировались на фоне бархатного занавеса с бахромой, и двух папоротников на подставках. Бабушка Аделия сидит, откинувшись в кресле. Красивая женщина с тяжелыми веками, на ней пышное платье, в глубоком кружевном вырезе длинная двойная нитка жемчуга, руки вялы, точно выпотрошенные куры. Дедушка Бенджамин сидит за ней в официальном костюме, солидный, но смущенный, будто его нарядили специально для этого случая, оба словно затянуты в корсеты подходящем возрасте, лет в тринадцать-четырнадцать, я фантазировала про Аделью. Глядя ночью в окно, на лужайке и посеребренной луной клумбы, я словно видела, как она в белом кружевном платье задумчиво бредет по саду. Я придумала ей томную, присыщенную, слегка насмешливую улыбку, а потом и любовника. Они встречались у оранжереи, давно заброшенной. Мой отец не интересовался теплицами, С апельсинными деревьями. Но воображение я оранжерею возродила и насадила цветами, орхидеями или камелиями. Про камелии я читала, но никогда их не видела. Бабушка с любовником исчезали в оранжерее и делали что? Я не знала. На самом деле у Аделии не было шансов завести любовника. Слишком мал городок, слишком провинциальной нравы, а Аделии было что терять. Она была не дура. Кроме того, не имела собственных денег. Как хозяйка и правительница Аделия полностью устраивала Бенджамина Чейза. Она гордилась своим вкусом, и дедушка на нее полагался. Помимо прочего, из-за ее вкуса он и женился. Ему стукнуло сорок. Он усердно трудился, чтобы сколотить состояние, и теперь хотел вкусить плодов богатства. Молодая жена следила за его гардеробом и насмехалась над его манерами. Он по-своему тоже хотел культуры, хотя бы конкретных ее свидетельств. Хотел настоящий фарфор. И получил его. А в придачу обеды из двенадцати блюд, в начале трапезы, сельдерей и соленые орешки под конец шоколадной конфеты. Консоме, тефтели, жульен, жаркое, сыр, фрукты, тепличный виноград в многоэтажной хрустальной вазе. Теперь, мне кажется, еда, как в вагоне-ресторане, или на океанском лайнере. В порт Тикандерогу приезжали премьер-министры. В городе тогда жили несколько известных промышленников, чью поддержку очень ценили политические партии, и эти премьер-министры останавливались в Авалоне. В библиотеке в позолоченных рамках висели фотографии дедушки Бенджамена с тремя сменившими друг друга премьер-министрами, сэром Джоном Сперро Томпсоном, сэром Маккензи Бауэллом, сэром Чарльзом Таппером. Видимо, им пришлись по душе здешние обеды. Аделия следовало эти обеды придумать и заказать, а потом скрывать, как она сама их поглощает. По обычаю при гостях она лишь ковырялась в еде, жевать и глотать — такая плотская вульгарность. Думаю, после обеда ей в комнату приносили полный поднос, и она ела прям руками. Строительство дома закончилось в 1889 году, тогда же Аделия нарекла его Авалоном. Название взяла из Теннисона — «Остров Авалон», где не бывает ни дождя, ни снега, ни воющего ветра. Он лежит весь в зелени, счастливый и прекрасный, в густых садах и рощах утопая. Альфред Теннисон, 1809-1892, знаменитый английский поэт-викторианец. Приведенные строки, цитата из его цикла поэм о короле Артуре и рыцарях круглого стола, королевские идилии 1859-1885. Перевод Лунина. Эти строки напечатали на рождественских открытках Аделии слева внутри. По английским стандартам Теннисон уже устарел. Набирал популярность Оскар Уальт среди молодежи, по крайней мере. Но ведь в порт Тикандероги все несколько устарело. Люди, горожане, над стихами, должно быть, посмеивались, даже те, что со светскими претензиями называли бабушку ее «светлость» или «герцогиня». Однако, не получив приглашения, были безутешны. Об открытке они, наверное, говорили. «Да, с дождем и снегом ей не повезло. Может, поговорит об этом с Богом?» А на фабриках, наверное, так. Ты видал? В округе густые сады, кроме как у нее под юбкой. Я их манеру знаю. Не думаю, что она сильно изменилась. Аделия, конечно, морочила голову, но, по-моему, не только в этом дело. В Авалон король Артур отправился умирать. Судя по выбранному названию, Аделия чувствовала себя в безысходном изгнании. Усилием воли она могла вызвать к жизни фальшивое... Факсимили острого блаженства, но реальность была иной. Аделия хотела стать хозяйкой салона, жить среди художников, поэтов, композиторов, ученых и всех прочих, как ее троюродные братья в Англии, к которым она ездила, когда в семье еще водились деньги. Восхитительная жизнь с просторными лужайками. Но в порт Тикандероге таких людей днем с огнем не найти, а путешествовать Бенджамин отказывался. Нельзя оставлять без присмотра фабрики, — говорил он. Скорее всего, просто не хотел, чтобы насмехались над пуговицами, чтобы перед ним лежали столовые приборы неведомого назначения, чтобы Аделии стало за него стыдно. Адели не решалась отправиться без него ни в Европу, ни еще куда-нибудь. Слишком великое искушение не возвращаться домой. Сдутым дирижаблем плыть, постепенно растрачивая деньги, легкой добычей для негодяев и прохвостов, исчезая, — В топе неприличных тем для разговора. С таким декольте она могла оказаться влюбчивой. Помимо прочего, Аделия увлекалась скульптурой. По бокам оранжереи стояли два каменных сфинкса. Мы с Лорой часто сидели на них верхом. Из-за каменной скамьи на нас с вожделением взирал резвящийся фавн с торчащими ушами и огромной виноградной гроздью на причинном месте, точно фирменным знаком. А возле пруда сидела нимфа, скромная девушка, с юными грудками, туго скрученные мраморные волосы падают на плечо, а ножкой она пробует воду. Мы там ели яблоки, наблюдая, как золотая рыбка пощипывает ей пальчики. Эти скульптуры считались подлинниками. Только подлинниками чего? И как они попали каделей. Подозреваю, не обошлось без мошенничества. Сомнительный европейский посредник купил их за бесценок, поддел происхождение, за большие деньги сплавил их за океан, а разницу прикарманил, справедливо решив, что богатая американка, думаю, так он ее называл, ничего не поймет. Семейная надгробие с двумя ангелами тоже замыслила Аделия. Она хотела, чтобы дедушка перенес туда прах своих предков, чтобы получилось как бы династия, но у дедушки так и не дошли руки и получилось, что первой там похоронили ее. Вздохнул ли дедушка Бенджамин с облегчением, когда Аделия умерла? Должно быть, он устал от сознания, что не отвечает ее строгим требованиям, хотя сомнений нет, он восхищался ею, почти благоговел. К примеру, не позволил ничего менять в Авалоне, не перевесил ни одной картины, ничего из мебели не переставили. Возможно, дом он считал настоящим памятником ей. И потому нас с Лорой воспитывала она. Мы выросли в ее доме, в ее представлении о себе иными словами, и в ее представлении о том, какими нам следует стать. Ее на свете уже не было, и спорить было не с кем. Мой отец был старшим из трех сыновей. Все получили имена в соответствии с понятиями бабушки о благородных именах. Норвал, Эдгар и Персивал. Артуровские веяния с примесью Вагнера. Полагаю, братьям стоило радоваться, что они не стали Ульриком, Зигмундом или Утером. Дедушка Бенджамин души не чаял в сыновьях и мечтал, что те изучат пуговичный бизнес, но у Аделии имелись более возвышенные цели. Она определила сыновей в Тринити-колледж, в порт где их не испортит Бенджамин со своими станками. От денег мужа была польза, это она ценила, но предпочитала закрывать глаза на их источник. Сыновья приезжали домой на летние каникулы. В частной школе, а затем в университете они научились добродушно презирать отца, не умевшего читать с латыни даже так плохо, как они. Они говорили о людях, которых он не знал, пели песни, которых он никогда не слышал, рассказывали анекдоты, которых он не понимал. В лунные ночи они плавали на его яхте Наяда, очередной тоскливый готицизм Аделии. Они играли на мандалине, Эдгар и Банжу, персивал украдкой пили пиво и путались насти а отцу приходилось распутывать сыновья разъезжали по округе на одном из двух новых отцовских автомобилей хотя местные дороги по полгода никуда не годились сначала снег потом слякать потом пыль особо не поездишь ходили слухи о каких то прошмандовках с которыми путались два младших брата и о каких то деньгах что ж Вполне пристойно откупиться от этих леди, чтобы они привели себя в порядок. Никто ведь не хотел, чтобы вокруг ползало множество незаконно рожденных чейзиков. Но девушки были не из нашего города, поэтому братьев никто не осуждал, скорее наоборот. Мужчины, по крайней мере. Люди посмеивались над ними, но не слишком. Их считали вполне серьезными, притом свойскими. Эдгара и Персивала звали Эдди и Перси. А вот моего отца, более робкого и важного, всегда называли Норвал. Все они были красивыми юношами, немного повесами, как и полагается в юности. А вообще, что значит повеса? — Они были негодники, — сказала мне Рини, но не негодяи. — А какая разница? — спросила я. — Надеюсь, ты никогда не узнаешь, — вздохнула она.